Глава вторая. Порой не получается стать главной героиней. Очень жаль, дорогуша. Я бы запустила подсвечником в голову этого призрака, если бы знала, что попаду. Но я знаю, что не попаду. Призраки неосязаемы. И даже если бы я вдруг забыла об этом факте, покойный полковник Ремингтон тут же напоминает мне, проходя сквозь опоры кровати, поддерживающие балдахин, и садясь на прикроватный столик с другой стороны. Я вижу сон. Это ясно как белый день. И не просто сон, а невероятно реалистичный сон. Со мной такого никогда не случалось. А вот у моей подруги он было. Я помню, как она рассказывала об осознанном сновидении. В нем все было реально, и у нее была возможность действовать и принимать решения. И если отбросить мое первоначальное замешательство, то я ощущаю сейчас то же самое. Должно быть, так оно и есть. Мой мозг просто взорвался от того, сколько раз я перечитала этот роман. Неудивительно, бедная моя головушка. И это не что иное, как крика помощи с его стороны. Ну или подарок. Я оказалась внутри своей любимой книги. Так почему же я напугана до смерти? У меня есть возможность сделать все, что я захочу. Уже совсем скоро я проснусь, чтобы пойти в школу. Лучше не думать об этом, иначе у меня начнется депрессия. Не чувствуя вины за все, что я сделаю в этом мире грёз, «Мисс Лавиния, я поворачиваюсь к очень надоедливому дедушке Кити. «Да». «Мисс Ремингтон ожидает вас», — напоминает он мне. «Сегодня важный день». Увидев, что я не отвечаю, он добавляет. «Представление королеве». «О, точно! Моя память меня не подводит. Я помню роман Гарден дословно. Это самое начало. Именно так все и завязывается. С того дня, когда дебютанток представляют королеве Шарлотте» дабы получить ее одобрение. Кити, разумеется, не привлечет внимания, но на самом деле ее величество втайне оценит ее скромность. Фу, я даже не хочу думать об этом глупом сюжетном ходе. Но если я правда в самом начале истории, это значит... Я вскакиваю с кровати. Моя ночная рубашка настолько длинная, что сковывает движение. Призрак старика, следящий за каждым моим шагом, тоже не доставляет особого удовольствия. К счастью... В комнате есть перламутровая деревянная ширма, за которой мне удается спрятаться. Не знаю, оставила ли одежду на комоде настоящая лавиния лаби, или это была горничная, но я поспешно одеваюсь. Сиреневое платье имеет ампирный крой. Оно облегает меня под грудью и не спадает до ног, не подчеркивая больше ничего в фигуре, что... странно. Я сплю, поэтому, наверное, мне кажется, что мое тело — это не мое тело. Как можно догадаться, на все встречи фанатов эпохи магии я ходила в костюме того времени, поэтому и теперь, не раздумывая ни секунды, натянула под платье подъюбник, чулки, короткий корсет, а поверх накинула плащ. Ни одна благородная женщина этой эпохи не стала бы носить волосы распущенными, но поскольку это сон, и нигде вокруг я не вижу шляпы, я выхожу из-за ширмы с неубранной прической. У камина я замечаю пару батильонов. При взгляде на мои волосы призрак возмущенно взвизгивает. «Боже, мне нужно выбраться отсюда». «И Славиния Слышу я его слова. «Вы уже привыкли к Лондону?» «Заткнись!» Приказываю я, садясь на ковер рядом с батильонами. «Ты мешаешь мне думать?» «И не входи в мою комнату без разрешения!» Я начинаю торопливо завязывать шнурки. «Или ты хотел подглядывать за мной голой?» «Мерзкий старикашка!» «Не ты ли сам говорил, что мы одна семья?» «Какая грубость!» – оскорбляется полковник, но при этом даже не делает вид, что собирается уходить. «А раньше вы притворялись вежливой. И нет, на самом деле мы не одна семья, наглая девчонка. По крайней мере, я так не считаю. У вас течет кровь моей жены. И даже несмотря на это, и приютили Лаби только потому, что...» «Я кузина Кити. Перебиваю я его, не поднимая головы и завязывая второй батильон. То, что она богатая наследница, а я бедная родственница бесприданного, не дает Ремингтона право обращаться со мной, как с прислугой. «Как с прислугой? Неужели вы не видите вашу одежду или вашу комнату?» спрашивает военный, размахивая своей шпагой. «Леди Ремингтон и ее дочь Кити обращались с вами со всей учтивостью в мире!» «Я сплю на пуховой кровати, но гожусь только на то, чтобы бегать за Кэтрин как собачка», бормочу я, поднимаясь на ноги. «Лавиния приняла их милость, сбежав из заточения в глуши только для того, чтобы оказаться обычной придворной дамой». Полковник из искоса улыбается, словно только что увидел, как я споткнулась. «Почему вы говорите о себе в третьем лице, мисс Лаби?» Я отворачиваю голову, чтобы избежать его неприязненного взгляда, и встречаю свой собственный в зеркале над камином. В романе о Лавинии рассказывается нечасто. Гарден так занята подробным описанием прелестей Кити что забывает о девушке, которая всегда сопровождает главную героиню. Отражение в зеркале показывает мне чужое лицо. Я приняла облик книжного персонажа. Поэтому, какой бы незначительной ни была роль Лавинии, теперь я гораздо красивее, чем в реальности. Вместо тусклого блонда у меня черные локоны, густые и роскошные, и небрежная челка на лбу, которую моя мама бы возненавидела. Я выше и фигуристее, не плоская, как доска, и не мелкая, как хоббит. Хоть какие-то плюсы. Только глаза остались прежними, песочного цвета. И осознав это, я облегченно выдыхаю. Мне нравятся мои глаза. Мама называет их янтарными. Бедняжка никак не может смириться с тем, что они светло-карие, как и у нее. Пусть и не голубые, они все равно красивые. А темные вкрапления вокруг зрачка напоминают мне крошечные капельки чернил. «В общем, все могло быть и хуже». Я могла стать матерью Кити, сплетницей и пронырой леди Рэмингтон, или ее бабушкой, баронесса Ричмонд. Отличный персонаж, но ей 75 лет, и у нее первые симптомы подагры. Правда, есть фанаты, которые пишут фанфики о Лавине и Лаби, в основном потому, что персонаж, которому посвятили лишь пару фраз, может быть таким, каким ты хочешь его видеть. Однако меня она никогда не интересовала. Она просто всегда на подтанцовках у Кити. Всегда рядом, будто ее тень. Следит, чтобы у кузины не было ни царапины, и чтобы она выглядела как можно эффектнее. Я не собираюсь играть эту роль. Я – главная героиня собственной истории. И этот сон ничем не будет отличаться от других. «Куда вы, мисс Лабби?» Слышу я голос призрака, направляясь к двери. «Мисс, если будете продолжать в том же духе и выйдете за рамки того, что от вас ожидают...» «Я иду веселиться!» – восклицаю я, не оборачиваясь. О боже, какой страшный грех для девушки. А ну-ка вернитесь, недотепа. Куда это вы собрались? За тем, что лучше всего в этом мире. Ладно. Лучшее это герцог, Джордж Китинг. Исправляюсь. Я собралась за вторым в списке лучшего. Я иду за магией.